Старинный купеческий город на языке скотагонов назывался город Купецк. Нельзя сказать, чтобы Купецк был тихим городком по части разнообразных ночных происшествий. И там порой шалила молодежь от переизбытка силы, драки случались на танцплощадках, карманники на вокзале иногда промышляли, домушники в гости без спросу наведывались, Но, в общем-то, Купецк не отличался ни хулиганством, ни тем более разбоем на больших дорогах. И вдруг такой звонок. «Контору с импорта ограбили!» – закричала Клементина Кобыльевна, рано утром позвонивши в милицию. И через несколько минут возле конторы остановился мотоцикл старшины Воропаева. Странное имя было у старшины – Чурила. Говорят, что русский былинный богатырь носил такое имя в глубокой древности. Вот и Воропаева так решили назвать. Пускай, дескать, растет богатырем. А он, покуда рос в детском саду и в школе, постоянно мучился от всяких дразнилок. И чудила, и дурила и кем только не называли, и успокоились только тогда, когда он стал милиционером. Взыскательный и строгий старшина Чурила Гордоныч был крепким, рослым, лет 40-45 на вид. Виски заснежены обильно сединой, хотя все остальное, что росло под фуражкой, имело цвет заржавленной соломы. Лицо Воропаева постное, угрюмое, но всегда аккуратно пробритая. Глубокие складки у рта, следы многолетней закоренелой привычки курить, зажимая папиросу в левом углу волевых тонких губ. Никаких особенных примет в портрете Воропаева не было, кроме разве что одной. Левое ухо от рождения было оттопырено заметно сильнее, чем правое. И потому Чурила Гордоныч время от времени будто старался пригладить оттопыренного уха, прижать его, приклеить к черепу. Во дворе скота импорта милиционеров встретила взволнованная и слегка смущенная бойчиха. А затем на крыльце появился молодой, но ранний специалист Зарема Золотарь. Они прошли в контору. «Так, и что пропало?» – деловито спросил Воропаев – оглядывая помещение «Клементина, чё молчишь?» Бойчиха смущенно опустила глаза, и тут сынок на выручку пришёл. «Да это она сгоряча!» – Золотарь махнул рукой. «Всё нормально!» «То есть, как сгоряча? Как нормально?» «Вас грабили, простите, или вас не грабили?» Старшина хмуро покосился на зарему, на белую шляпу его, возле которой кружилась муха. А зачем звонили? Показалось. А теперь? Не кажется, что все на месте? Или никого здесь не было? Что за шутки? Чурила Гордоныч прошелся по конторе. Вы все проверили? Документы, деньги, ценные вещи? Вы извините, ради бога, это я со страху. Как вошла, смотрю... Клементина Кобыльевна машинально потрогала свою золотую уздечку на шее, повертела сияющее кольцо на крупном жирном пальце, а потом, когда присмотрелась, ничего не пропало. Странно. Старшина двумя пальцами машинально прижал оттопыренное ухо к черепу. А как насчет сейфа? Железно, ответила бойчиха. Я проверяла. Оставляя свое ухо в покое, милиционер опять прошелся по конторе. Постоял у порога, заметил, как бойчиха закуривает. Струйка дыма, извиваясь, потянулась к форточке. Чурила Гордоныч машинально вынул папиросы из нагрудного кармана рубахи, но тут же заставил себя спрятать курева. Некогда. «На ночь, надеюсь, закрываете?» Брачновато спросил он, кого? А, форточку? Конечно, закрываем. При внимательном осмотре подоконника детектив обнаружил еле уловимые следы, заметные должно быть одному ему. А может, забыли закрыть? Я не помню. Ну вот, удовлетворенно произнес старшина, кто-то в форточку лазил. Бойчиха постояла, руки в боки, попыхтела папиросой, резонно заметила. «Да кто в нее пролезет? Разве что мальчонка?» «Ну ты-то уж, конечно, не пролезешь!» – вслух подумал Воропаев. Помолчали, муха в тишине жужжала возле шляпы золотаря. «А может, это Витька привокзальный?» предположил зарима Он тут на днях вертелся и обратил внимание. «Привокзальный?» «Может», — неохотно согласился Воропаев, снова прижимая ухо к черепу. «Только вот вопрос. На кой...» «Ну, то есть, зачем ему сдалась эта ваша контора?» «Тут надо глубже копать». Золотарь усмехнулся, поправляя свою белоснежную шляпу. Хотел сказать... «Может, вам лопату принести?» Но промолчал. Неудобно все-таки. Человек сорвался с места, прилетел, как пуля. Заметив ухмылку, старшина еще сильнее нахмурился, погружаясь в дедуктивный метод. Походил кругами по конторе, вышел на улицу. Стоя на крылечке, носом покрутил, будто принюхиваясь к месту преступления. Обошел кругом конторы, И обрадовался. Пару сломанных веток заметил в палисаднике возле окна. «Зацепка», — угрюмо сказал, вынимая пачку папирос. «Я смотаюсь кое-куда, а вы тут ничего пока не трогайте». Зарема, стоя на крыльце, белую шляпу театральным жестом снял с головы. «Здравствуйте вам!» — он гриво улыбнулся, показывая крупные, но редкие зубы, словно бы растущие через одного. Как это? Не трогайте. А как же нам работать? По-стахановски, Тихо, но твердо, приказал старшина, озадаченный тем, что не знает, с какого боку приступить к разбору странного ночного происшествия, которого как будто бы и не было, но сигнал-то уже поступил, и от него теперь не отмахнешься, как вот от этой крупной изумрудной мухи, которая зудела и кружилась кругом золотаря.